Глава двадцать вторая «Лен! Лен! Анализы пришли! Все нормально! У меня нет рака!» «Слава Богу! А что я тебе говорила, Рюлова?» «Все мои слова подтвердились. Для онкологии ты слишком толстая. Вот теперь будешь мне верить?» «Ты не представляешь, как я боялась! Еле доехала домой сейчас. Сердце схватило, руки трясутся так, что набираю буквы «Еле-еле». Все, не трясись уже. Самое страшное тебя миновало. Давай уже отдохни немного и вливайся в творческий поток. Мне еще сегодня колонку дописать и пять сцен. А у тебя как?» «Я на 22 главе». «Какая ты молодец! А у меня сил ни на что нет. Ту малость, что я делаю, делаю прямо через «не могу». «Ну вот и все, Бояться больше нечего. Не удалось тебе увильнуть от работы. Берись уже за дела». «Скажи мне быстренько, что он потрясающий, и я пойду за компьютер». «Он потрясающий, правда. Пошли работать».